Глава девятнадцатая «Такая вот способность», — скромно потупился я. Мы стояли напротив поверженного моба. Полминуты назад я воплотил морозную сферу и атаковал подвижавшего монстра второго уровня. Ледяная субстанция угодила в морду мутанта. Тварь упала. Легкий тычок трезубца превратил голову в мелкое зеленое крошево. «И сколько раз ты так можешь?» — спросила Лена, поджимая губы. Девятнадцать. соврал я. «Заклинание съедает десять единиц маны». «А если промажешь?» «Да и медленно этот шарик летит. Увернуться можно». Ищади бездны не уворачиваются», — сказал я. «Говорить, что специально замедлил скорость магии, не стал. Уж тем более не стал делиться информацией про огонь и электричество». «Все равно хорошо вышло», — оценил Михалыч. «То есть тебе надо сперва целиться, а потом стрелять?» — спросил Стаменов. «Да». очень неудобно моя способность действовать на определенную точку в пространстве вот смотри мы дождались когда к нам приблизится очередное существо в двадцати метрах его голова втянулась внутрь монстр разбрызгивая зеленые фонтаны мешком повалился на снег мне на подготовку нужна секунда но действует мгновенно и от этого никак не увернуться с моими взрывами также подал голос человек собирающий нити «Он всегда так сидит?» Я указал на БТР. Внутри машины прятался дед Иван. «Нет, стреляет иногда на крыше. Мы его возим с собой по другой причине. Он же притягивает к себе всех мобов. Мутанты на нас иногда даже внимания не обращают. Они сначала пытаются убить его, а только потом переключаются на нас. Но, как ты понимаешь, мы уничтожаем их раньше. А у вас какие способности?» я посмотрел на двух человек имен которых своему стыду так и не запомнил школа атлетизма сказала крепкая помолодевшая женщина могу залечивать чужие ранения и дорогая еще и стреляешь превосходно подхватил мужчина который мог бы быть моим ровесником вот только я знал что разница в возрасте у нас лет сорок так еще бы с пятью то единицами в меткости а у меня гравиокинез. показать на мобах рявкнул стаменов «Пришлось ждать, когда к нам приблизятся две твари». «Вот как раз то, что нужно. Эти мои, не мешайте!» — сказал мужчина. Первый монстр споткнулся, упал и задергался, будто придавленный чем-то тяжелым. Второй на несколько сантиметров взмыл в воздух. Мутант лихорадочно задергал конечностями, но не мог сдвинуться с места. Человек не стал воплощать системное оружие. Он взял какой-то штырь, напоминающий копье, и быстро пронзил две головы. И щадя затихли. Я стал представлять возможный бой с этими людьми. Михалыч использует молот, который появляется из воздуха. Инструмент летит по прямой траектории. В принципе, успея уклониться. С лекарем тоже не будет никаких проблем. Дядьки Ермолай сможет отбросить меня. Но это мне не помешает расправиться с ним. Как, впрочем, и с человеком, который поднимает меня в воздух. Против Лены я полностью защищен. С Стаменовым и сборщиком опыта могут возникнуть проблемы. Увернуться никак не получится. Меня спасет только расстояние. Вот только я не знаю, как действует моя магия на других людей». «Андрей, а можешь меня запустить шариком?» — спросил гравиокинетик. «Матвей!» — одернула целительница. «Что? Я защиту от элементализма взял. Надо же проверить. Я только больше про огонь думал, но и лед, как оказалось, может быть смертельным». «Только ты в рук стреляй! А ты, Нина, сразу лечи, если что же случится!» Я подошел почти вплотную, воплотил сферу и прошелся ей по пальцам человека. Никакого эффекта. Матвей попросил ударить его в грудь. Сказано, сделано. Ноль реакции. «Это что получается? С ним я могу справиться только при помощи кольца? Если меня придавят или поднимут в воздух, то я и пошевелиться не смогу. Надо срочно приобретать заклинание ранга адепта». Тогда я хоть ветки смогу расплавить и обрушить их на голову, хотя бы так». «А у тебя от чего защита?» — спросил Стаменов. «Эм, «Мне ничего не шло на ум. Говорить про ментализм, естественно, не стал. Они же меня недавно проверяли. Тогда поймут, что притворялся». «Вот, вот, не скажу», — сдался я. «И правильно, я тоже не говорю», — усмехнулся полковник. «Даже же не. Тоже мне нашел секрет». возмутилась Лена. Циц! Давайте постреляем! Да отпустим Андрея, а то он уже извелся весь! Но помни, никого поблизости не убивай, все мобы наши! Есть, товарищ полковник! Гвардии!» «Что? Гвардии, полковник!» Я подтвердил это крайне важное дополнение. Полчаса мы колесили по снежным просторам. Группа работала быстро и слаженно. Михалыч бил в колотушку. К БТРу с сидящим в нем дедом Иваном сбегались монстры. Мобов моментально уничтожали. Для проформы и я выпустил пару сфер. У меня возникла идея насчет человека, собирающего повышенный опыт. Он вытащил из шеи нить. Я, по общему дозволению, перерезал ее. Вместо сорока привычных очков и 90 потенциальных, получил только девять. Жаль, ведь хотел реквизировать этого ходячего взрывателя на несколько часов. Взамен нашел бы, что предложить. Тот же крафтовый материал с данжей. Но не срослось. Стрельбы прошли относительно буднично. Я понял три вещи. Первая и самая незначительная. Мне понравилось ощущение ударной волны. Вторая. С морозным элементалистом никто из нас, если не считать полковника и меня, скорее всего, не справится. И третья. В полной мере оценил школу алитеризма. Гранатомет, который держал дед Иван, повело в сторону. Огненная струя обожгла руку Лены. Стаменов покрыл жену трехэтажным матом за несоблюдение техники безопасности. Целительница одним касанием восстановила опаленную кожу. Также Нина рассказала, что следит за здоровьем каждого человека. Никакие болезни теперь не страшны. Единственному оставшемуся старику вылечила все, вплоть до поджелудочной и прогрессирующие катаракты. «Со мной он еще лет триста протянет!» уверенно заявила женщина. «Говорить, что через три года все человечество из-за поражения на последней арене перестанет существовать, не стал. Меня отвезли к дому Михалыча. Полковник напомнил, что после завтра к семи утра мы выезжаем за колонной его сына. Пообещал, что буду. У дядьки Ермолая выпросил иголку, которая указывала направление к пространственным брешам. Караульный связался с кузнецом. Тот дал добро». Я взял провизии, набрал автоматов с одеждой и отправился в свои охотничьи угодья. Памятуя о своей глупой смерти от разрубленного моба, я больше не подставлялся. Даже не позволял себе сражаться на земле сразу с двумя тварями, не говоря уже о большей численности. Полученные нити складывал в шкатулку. Когда опыт перевалил за нужное значение, использовал его. Зачем? Во-первых, чтобы получить еще один знак силы и одну очко характеристик. Во-вторых, до заполнения шкалы прогресса мне оставалось не так много, а если меня убьют, то все потеряю. В-третьих, чтобы удлинить лезвие на кольце до двух метров. Теперь клинок был выше моего тела, но при этом его вес совершенно не ощущался. Я поднял до 11 единиц целостность и мощь, а в следующий раз можно будет увеличить хаотического гриндера. Теперь надо подумать, брать ли мне 21 уровень или начинать копить. На этом уровне я смогу выставлять лоты на аукцион. Если минимальная цена предмета — 500 единиц, то это тоже может служить подспорьем в получении заклинания ранга адепт. Те же крафтовые материалы, я смотрю, прекрасно скупаются игроками. Ладно, пока складируем все в шкатулку, а дальше разберемся. У места, где была охотничья вышка, я устроил славную боню. Пришлось, правда, оставить снегоход и под арканумом прокрадываться к дереву. Зато быстро упокоил сорок одно существо. Среди них был и менталист восьмого уровня. Не Немудрствовый лукаво рассек ему черепушку лезвием. И еще один небес седьмого. Тут пошел в ход огненный шар. Зря, конечно, использовал магию, которая бьет по площади. Потом минут десять разыскивал нить от испарившегося моба. Только с этой пары монстров я получил больше тысячи единиц. Пробыто еще 39 существ второго и третьего уровня. В рейтинге я не рос, так как опыт не использовал на себя, а складировал его в шкатулку. И сдается мне, что многие люди занимаются подобным накоплением. Это ведь по существу новая мировая валюта. Тот же полковник за помощь с колонной предложил 200 единиц. А в городах, думаю, уже вовсю начали регулироваться товарно-денежные отношения. Часто просматривал показатели своих знакомых. Гермес с товарищами почти на два уровня обошли старичков. Кира, как и я, не торопилась идти вперед. Мажорчик так и остался на седьмом. Позор ему. Зато в первой десятке теперь было четыре моих соотечественника. Три неизвестные девицы и Геркулес. Второе место топа занимал Агюст, который отставал от ранее виденного мной снежного барса. Последний, кстати, перешагнул рубеж. Чтобы получить двадцать шестой, ему теперь требовалось набрать семьдесят пять тысяч опыта. И почему-то он не складирует нити в шкатулку, не знает об артефакте или это осознанный выбор. Непонятно. Наконец-то избавился от груза в виде большого мотка одежды и нескольких автоматов. Около часа занимался обустройством чердака, где скрывалась моя точка фиксации. Проходившийся пол мог провалиться в любой момент, так что требовалось хоть немного укрепить его. Потом заметал все следы, чтобы возможный посторонний человек не обратил внимания, что здесь кто-то был. У землянки я запустил в небо пару огненных сфер. Светящиеся шары в ночном мраке просматривались на дальнем расстоянии, так что в скором времени пришлось использовать магию на двух летающих тварях. Только после осознал, что не стоило привлекать внимание к моей берлоге. Вдруг люди увидят. Лучше заниматься этим в других местах. Час потратил на еду и просмотр аукциона. За такой же шлем, который был у меня, велась вялая торговля. Но цена все-таки достигла семисотен единиц. И это при том, что покупка через инфополе обошлась бы в четырнадцать тысяч. Зря только щит разрушил. А вдруг и я собираюсь переплатить за учебник? Вдруг самый дешевый стоит не сто тысяч, а, например, двадцать? В описании шкатулки значилось, что есть еще стационарные магазины. Что это такое, неизвестно. Мирный треск печи, бушующая на улице вьюга, протопленное помещение. все это плавно и неотвратимо погружало меня в сон. Я и сам не заметил, как окунулся в сладкую и беззаботную дрему, которая неспешно перетекла в выражение «спит, как убитый». Снилась какая-то бессмысленная колесица. Я стоял напротив высоченной стены, на которой появлялись длинные борозды от когтей неизвестного чудовища. Монстр долбанул здоровенными конечностями о гладкую поверхность. Я открыл глаза и понял, что шум раздается не в моей голове, а откуда-то с улицы. В эту же секунду дверь землянки сорвалась с креплений. В дверном свете мелькнул блеск фиолетовых глаз. Я тут же активировал огненный вихрь и запустил его вперед. Вдогонку отправил электрические и морозные сферы. Разбушевавшаяся стихия в считанные мгновения уничтожила менталиста, оставив после себя небольшой шнурок и мерзкий запах паленой плоти. «Спасибо, товарищ Моп. <смех> поблагодарил я за 810 единиц опыта. Про себя отметил, что дрова в печи уже давно прогорели, а снаружи вовсю пробиваются солнечные лучи. Заглянул в интерфейс. Распал я без малого 11 часов. Вспомнил про Кейру, которая рекомендовала взять характеристику волю, чтобы я был мотивирован и не останавливался в своем развитии. Уж этот параметр разбудил меня в нужное время. «Быстро привел себя в порядок. Красоваться мне не перед кем, но и про обычную гигиену забывать не следует. Восстановил дверь, позавтракал и отправился в путь. По плану, сегодняшний день должен быть полностью посвящен прокачке. Дополнительно нужно было разведать все ближайшие овраги, трещины и ямы. Я надеялся найти какую-нибудь пространственную брешь, а позаимственный у Михалыча артефакт помог бы в этом. К часам трем ночи вернулся в деревню». После отправился на сопровождение колонны беженцев. Погода снова сошла с ума. Еще вчера стоял трескучий мороз и бушевал порывистый ветер. А теперь на улице было тепло, будто весной. То и дело, с деревьев падали огромные комья снега. Земля еще делилась холодом. Но если так продолжится дальше, то через пару дней все дороги и тропы превратятся в непролазную хлябь. Зато если температура снова опустится... то вся поверхность превратится в сплошной каток. Мобам, как и людям, будет труднее передвигаться. Впереди замаячило нечто массивное. Трехметровая фигура услышала звук транспорта и с призывным урчанием помчалась в мою сторону. Я воплотил огненную сферу. Заклинание полетело вперед и угодило в наклоненную ветку. Энергетическая субстанция исчезла, не нанеся никаких повреждений. Я недовольно скривился. Три единицы маны ушло в никуда. Пришлось запускать новый шарик, который завершил путь в разъявленной пасти. Моб грохнулся, но при этом еще был жив. Он клотил конечностями и беспомощно пытался схватиться за место, где недавно была голова. «Странно», — протянул я. «Обычно вы из-за такого дохнете». Опасаясь, что тварь может выкинуть какой-нибудь фокус, приближаться не стал. Вскинул автомат, прицелился и спустил курок. Пули бессильно ударились о тело. Ясно, земное оружие больше не работает. Использовал огненный вихрь. На этот раз магия упокоила исчадие бездны пятого уровня, а я стал обладателем очередной нити. А враг, где раньше был хаотический провал, оказался пуст. В других местах тоже не было ничего подозрительного. Я уже отдалился от землянки километров на двадцать, когда ощутил запах дыма и ароматы жарящегося мяса. Настолько привык, что в моей глуши нет и не может быть никого чужого, что это на секунду поставило меня в тупик. Спрыгнул на землю, активировал арканом и спрятал снегоход под раскидистой ёлкой. На всякий случай на карте сделал пометку, чтобы в будущем не плутать и не искать свой транспорт. Лёгкими перебежками, будто грозный и опасный хищник, я двинулся от дерева к дереву. Вскоре увидел большой шалаш, сделанный из обычных бревен. Стены увешаны пленкой и прикрыты лапником. Из крыши торчала труба, оставляющая дымный след. На улице стоял одноразовый мангал, за которым трудился грузный мужик лет пятидесяти. За его плечом болталось ружье, а на поясе висела кобура. Рядом на костре бурлил казан с откинутой крышкой. Дородная женщина помешивала какое то варево. Она тоже была при оружии, со странным небольшим автоматом. «Я, помнится, видел такое в каких-то американских фильмах. В принципе, ничего опасного. Раз они еще полагаются на огнестрел, значит, не представляют особой опасности. Наверное. Больше всего меня привлек вкопанный между шалашом и кострищем игл, изображающий языческое божество. Над его головой пульсировал небольшой кристалл. С такого расстояния я не мог рассмотреть описание, но то, что это системный предмет, не вызывало никаких сомнений». Я видел, как к мужику подбежал мальчишка лет семи, а потом звонким детским голосом произнес «А вон там дядя прячется!» Он указал пальцем в мою сторону. Люди тут же вскинули оружие, а я поспешил скрыться за толстым стволом дуба. Послышалось несколько выстрелов, но пули прошли мимо. Не исключаю, что незнакомцы так и не поняли, где я нахожусь. «А ребенок-то глазастый!» Я воплотил морозную сферу, отодвинул ее на пять метров, а после сделал видимой. По моему заклинанию отработали короткой очередью. И ведь попали. «Мама, папа, он хороший!» — провизжал мальчишка, повисая на руке. «Он нам поможет!» «Прошу прощения!» — крикнул мужик. «Можешь выходить!» Это уловка или безоговорочное доверие своему сыну. Если второе, то с чего вдруг? На всякий случай запустил еще парочку магических сгустков, но выстрелов так и не последовало. И что делать? Уходить обратно? Маловероятно, что мы еще хоть раз встретимся. Пространство рядом со мной как будто сжалось, а в следующий миг из воздуха появился ребенок в синей шапке с белыми оленями. Я успел остановить клинок в считанных миллиметрах от его шеи. — Дядь, идем! — мальчишка протянул мне руку. — Мама с папой тебя не тронут. Я не спешил отвечать на этот доверительный жест. В первое посещение артефакториума я провел много времени и неплохо изучил разные школы. Существовало множество направлений, позволяющих менять как телесный облик, так и информацию о себе. Вдруг передо мной стоит прокачанный игрок, который преобразился в безобидного ребенка. Если так, то могу только поаплодировать. Отправлять на перерождение детей я пока что не смогу. Присмотрелся. Илюша, уровень тринадцатый. Проверил рейтинг. Вроде все в порядке. Что же мне делать? Услышал, как ко мне идет мужик. Выглянул. Женщина продолжала кошеварить, как ни в чем не бывало. Ловушка или нет? «Здорово!» — поприветствовал меня густой бас. «Илюш сказал, ты нам можешь помочь!» Ко мне протянулась мясистая ладонь. Я передвинул лезвие. Одно резкое движение. Человек полетит на перерождение. И пожал руку. Интерфейс подсказал, что незнакомца звали Александром и что он уже умудрился набрать семнадцатый уровень. Все-таки зря я недооценивал этого человека. Да и женщина, видимо, не сильно отстает от мужа с сыном. И чего они такие спокойные? «Пап», — прошептал ребенок, — «если ты сейчас что-нибудь попытаешься сделать, то умрешь». На лбу человека появились морщины. Он бросил на меня опасливый взгляд, затем посмотрел на мальчишку, а после оглянулся на жену. ха Переживает за них, и Илюша тем временем, сверкая пятками, побежал к маме. Сверху раздался пронзительный визг. Черная крылатая тень пикировала на мирный лагерь. Никто из людей даже не шелохнулся. Я воплотил огненную сферу, но мое заклинание так и не достигло цели. Ища небес пересекло незримую черту, после чего рассыпалось невесомым дымом. На землю, закручиваясь в спираль, полетела нить. «Никакого применения способностей я засечь не смог». «Это какого хрена сейчас было?» — наконец-то подал я голос. «Так защита наша. Есть будешь? Заодно и поговорим. Идем!» «Странная ситуация. И люди странные. Но в спины им я стрелять точно не буду. Пока еще морально не готов к этому». Пожав плечами, двинулся следом.